Мне пора. Спорили, жарко, перекрикивая друг друга. Место, где проходит заседание секрет Полишинеля, доказывал прозектор Горации. Серано наверняка выдал адрес редакционному начальству. Не удивлюсь, если из соседних окон за домом следят газетные писаки. А однажды мы выйдем после заседания и навстречу нам вспыхнут магниевые блицы. Нужно непременно прекратить наши собрания. Глупость и чушь горячо возражал ему Розенкранц. «Вы маловерный человек! Нужно доверять, шиксау!» «Судьбе!» — пришел ему на выручку брат. «Да-да, судьбе! Да, Пусть будет, как будет!» Навряд ли Серано проболтался, поддержал молодого человека Критон. «Зачем бы он стал резать курочку, которая несла ему золотые яйца?» А простодушная эфигения, похлопав глазками, сказала то, о чем молчали прочие. «Господа!» «Лучше уж вместе, а? Вы же видите, она играет по собственным правилам. Кого хочет, того и забирает. Страшно сидеть одной дома. Там даже не поговоришь ни с кем, а здесь все свои». Любовники переглянулись, наступила пауза. «Мы, похоже, не то на соучастников преступления, не то на осужденных в ожидании казни», — подумала Коломбина. «Да где же Просперо?» — жалобно спросил Петя, оглядываясь на дверь. Что он-то думает? Гензи отсел в угол выкурить сигару. Хладнокровно выпускал струйки голубоватого дыма, в разговоре участия не принимал. Помалкивал и колебан, слушавший спорщиков со снисходительной улыбкой. Бухгалтер нынче вообще держался таинственно. Куда только подевалась всегдашняя нетерпеливая порывистость, с которой он дожидался спиритического сеанса или игры в колесо смерти. Колебан подал голос лишь тогда когда в салон вошел дождь, облаченный в черную судейскую мантию. Тут самый неистовый из паладинов смерти вышел на середину комнаты и выкрикнул. «Полный нести вздор. Лучше послушайте меня. Пришел и на мою улицу праздник. Я избран. Я тоже получил послание». Он помахал каким-то листком. «Вот, можете удостовериться. Я ничего не прячу. Это факт, а не плод фантазии». Последняя реплика, сопровожденная презрительным взглядом, предназначалась Коломбине. Все сгрудились вокруг бухгалтера. Из рук в руки переходил маленький, в одну восьмую пищевого листа прямоугольник, на котором печатными буквами было написано «Испытан», «Одобрен», «Призван». «Именно что испытан», — возбужденно объяснил Калибан. «На терпение и на верность. Теперь понятно, отчего она так долго меня мучила» проверяла на постоянство, и я прошел экзамен. Видите? Одобрен. И призван. Я пришел попрощаться. Пожелать всем вам такой же удачи, извиниться за то, что иногда бывал резок. Не поминайте лихом Савелия Попушина, наимерзейшего из всех земных грешников. Таково мое настоящее имя, теперь что уж скрывать. Все одно в газетах пропишут. Помилован по амнистии, вчистую. «Поздравьте меня, господа! И еще я хочу поблагодарить вас, дорогой учитель!» Он прочувствованно схватил Просперу за руку. «Если бы не вы, я так и не вышел бы из сумасшедшего дома! Катался бы по полу и выл как с собака! Вы вернули мне надежду и не обманули ее! Спасибо!» Колебан смахнул красное ручище и слезу, растроганно высморкался. «А ну, позвольте-ка!» Расперу со скептическим видом взял бумажку, повертел ее так и этак. «Что ж, испытывать так испытывать», задумчиво произнес он и вдруг поднес листок к свечке. Послание сразу же загорелось, чернее и сворачиваясь, бухгалтер истошно взвыл. «Что вы наделали? Это же послание вечной невесты!» «Тебя разыграли, бедный Калибан», — покачал головой дождь. «Зачем так жестоко шутить, господа?» У Колебана от ужаса глаза полезли из орбит. «Как? Как вы можете, учитель?» «Успокойся», — строго сказал ему Просперо. «Это послание написано не смертью, а человеком. В старинных книгах совершенно определенно сказано, что письма от Иносущего в огне не горят». Тут дождь вдруг обернулся к Коломбине. Ты говоришь, что смерть уже дважды писала тебе? Скажи, пробовала ли ты записки на воспламеняемость? Конечно, пробовала, быстро ответила Коломбина, но внутри у нее все так и сжалось. Розыгрыш, подлый розыгрыш. Кто-то из соискателей подсунул ей эти листочки, чтобы поглумиться. Выбрали двух самых глупых, ее и этого идиота Колебана. Сразу же обожгла догадка. Жертва обмана метнула испепеляющий взгляд на Гаргону. «Не ухмыляется ли?» Та ответила взором, исполненным еще более жгучей неприязни. «Мгм, выдала себя». От обиды и разочарования Коломбина закусила губу. «Подлая, подлая, подлая!» Ничего, признаться мерзавка не посмеет. Просперо с позором выгонит ее из клуба. Глядя Гаргоне прямо в глаза, Коломбина с вызовом сказала. «И спичкой жгла, и свечкой не горят. А моя кобра...» Она взяла за шейку Люцифера, нырнувшего в декольте на теплое местечко, и показала всем его ромбовидную голову, цапнула бумагу клыками и в ужасе отползла. Уж врать так врать. «Я просил тебя не носить сюда эту гадость», — сказал Просперо, глядя на змею с отвращением. Он не взлюбил бедняжку еще с той первой ночи, когда уж цапнул его за палец. Коломбина хотела заступиться за своего наперстника, но не успела. — У нее не горит, а моя сгорела! — простонал убитый горем Калибан и заорал так, что качнулось пламя свечей. — Это нечестно, несправедливо! — и дюжий бухгалтер разрыдался, как ребенок. Пока все его утешали, Коломбина потихоньку вышла, побрела по направлению к бульвару. Впору было самой расплакаться, какая гнусная кощунственная шутка. Было безумно жалко мистического подъема последних дней сладостного замирания сердца и, более всего, ощущения собственной избранности. Мести. Душа жаждала мести. Лучше всего будет потихоньку шепнуть Калибану, кто из членов клуба забавляется сочинениями записочек. «Калибан не из джентльменов, он миндальничать не станет, расквасит Гаргоне всю ее лисью мордочку. Хорошо бы нос сломал или зуб выбил». Размечталась ожесточившаяся барышня. Мадемуазелька Коломбина. Раздался сзади знакомый голос. Вы позволите вас проводить? Кажется, принц Гэнзи со своей сверхъестественной проницательностью разглядел, какая буря бушует в ее душе. Поравнявшись с Коломбиной, он, как бы ненароком взглянул в покрасневшее лицо лжеизбранницы. Заговорил не о записках и не о колебановой истерике, а совсем о другом. И голос был не обычный, слегка насмешливый, а очень серьезный. Наши заседания все больше напоминают фарс, но смеяться не хочется. Слишком много трупов И Я таскаюсь в этот нелепый клуб уже три недели, а результат нулевой. Нет, что я говорю. Не нулевой. Отрицательный. У меня на глазах погибли Офелия, Лорелия. Гдлевский, равно. Я не смог их спасти. А сейчас я вижу, как этот черный водоворот засасывает вас. Ах, вашими бы устами, тоскливо подумала Коломбина, но виду не подала. Напротив, скорбно сдвинула брови. Пусть поволнуется, пусть поуговаривает. А Гэнди в самом деле, кажется, волновался. Говорил все быстрее, да еще рукой в перчатке себе помогал, когда не мог сразу найти нужное слово. Зачем? Зачем подгонять смерть? Зачем облегчать ей задачу? Жизнь такая хрупкая, беззащитная, до да, драгоценность, ей и без того ежеминутно угрожает мириад опасностей. Умереть все равно придется, эта чаша вас не минует. Зачем же уходить из зала, не досмотрев спектакль до конца? А вдруг пьеса, в которой, между прочим, каждый исполняет главную роль, еще удивит вас неожиданным развитием сюжета? Наверняка удивит, причем не раз, и, возможно, самым восхитительным образом. «Послушайте, японский принц Ираст Петрович, чего вы от меня хотите?» Озлилась на проповедь Коломбина. «Какие такие восхитительные сюрпризы сулит мне ваша пьеса? Ее финал известен мне заранее. Занавес закроется в каком-нибудь 1952 году, когда я, выходя из электрического трамвая или на чем там будут ездить через полвека, упаду, сломаю шейку бедра, и буду две недели или месяц валяться на больничной койке, пока меня, наконец, не приберет воспаление легких. И, конечно же, это будет больница для бедных, потому что все свои деньги к тому времени я потрачу, а новым взяться неоткуда. К этому самому 1952 году я превращусь в морщинистую, жуткую старуху 73 лет с вечной папиросой в зубах, никому не нужную, непонятную новому поколению. По утрам... Я буду отворачиваться от зеркала, чтобы не видеть, во что превратилось мое лицо. Семьи у меня с моим характером никогда не появится. А если даже и появится, одиночество от этого бывает еще безысходней. Спасибо вам за такую участь. Зачем и кому, по-вашему, нужно, чтобы я дожила до этого? Богу? Но ведь вы, кажется, не верите в Бога. Гэнди слушал, болезненно морщись. Ответил горячо, с глубокой убежденностью. «Да нет же, нет, милая Коломбина, нужно доверять жизни. Нужно без страха верять себя ее течению, потому что жизнь бесконечно мудрее нас. Она все равно обойдется с вами по-своему. Иногда довольно жестко, но в конечном итоге вы поймете, что она была по-права. Она всегда права. Ведь кроме тех мрачных перспектив, которые вы рисуете, жизнь обладает еще многими волшебными качествами». «Это какими же?» — усмехнулась Коломбина. «Да хотя бы все той же высмеянной вами особенностью преподносить неожиданные драгоценные дары в любом возрасте, в любом физическом состоянии». «Какие?» — снова повторила она и снова усмехнулась. «Бесчисленные. Небо, трава, утренний воздух, ночное небо. Любовь во всем многообразии ее оттенков, а на закате жизни, если заслужите» успокоенность и мудрость. Почувствовав, что его слова начинают действовать, Гэнзи усилил натиск. Да и если уж говорить о старости, с чего вы взяли, что этот ваш 1952 год окажется так уж ужасен? Я, например, уверен, что это будет за замечательное время. Через полвека в России установится повсеместная грамотность, а это означает, что люди научатся быть терпимее друг другу и отличать красивое от безобразного. Электрический трамвай, о котором вы упомянули, станет самым обычным средством передвижения. По небу будут скользить летательные аппараты. Появится еще много удивительных чудес техники, которые сегодня нам невозможно даже вообразить. Вы ведь так молоды. 1952 год, это немыслимо далекое время, для вас вполне достижим. «Ах, да что мы с вами уперлись в 1952 год?» К тому времени медицина разовьется так, что продолжительность жизни намного увеличится, и само понятие старости отодвинется на более поздний возраст. Вы наверняка проживете и 90 лет, и увидите 1969 год, а может быть и 100 лет, и тогда заглянете в 1979. Только представьте себе, разве у вас не захватывает дух от этих цифр? Из одного любопытства стоит выдержать все тяжкие испытания, которые, судя по всему, сулит нам начало нового века. Пробиться через теснины и пороги истории, чтобы потом сполна насладиться вольным равнинным ее течением. Как красиво он говорил. Коломбина поневоле заслушалась и залюбовалась. Подумала, а ведь он прав, тысячу раз прав. И еще подумала, почему он упомянул о любви, «Просто для фигуры речи или же в этих словах содержится особый смысл, предназначенный только мне одной?» Отсюда ее мысли приняли иное направление, далекое от философствований и попыток угадать будущее. «Что представляет собой личная жизнь Ираста Петровича Неймлеса?» задалась вопросом Коломбина, искоса поглядывая на красавца. Судя по всему, он застарелый холостяк из тех, кому, как говорила няня, чем жениться, милей удавиться. Неужто так год за годом и довольствуется компанией своего японца? Ох, не похоже, чересчур уж хорош собой. Вдруг сделалось ужасно жаль, что он не встретился ей раньше, до Просперу. Может быть, все вышло бы совсем по-другому? Они расстались на углу старопанского переулка. Гэнди, сняв цилиндр, поцеловал задумчивой барышне руку. Перед тем, как войти в подъезд, она оглянулась. Он стоял на том же месте под фонарем. Цилиндр держал в руке, ветер шевелил его черные волосы. Пока Коломбина поднималась по лестнице, представляла себе, как все сложилось бы, если бы Гэнзи встретился ей раньше. Открывала ключом дверь, напевала. Опять пять минут спустя стряхнула с себя всю эту блажь, потому что ничего того, о чем толковал Гэнзи, нет и никогда не было. Ни доброй, ни мудрой жизни, ни любви. Есть только одно. Великий магнит, который притягивает тебя, как маленькую железную стружечку, если уж подцепил, нипочем не отпустит. В эти пять минут произошло вот что. Она села к столу, чтобы, как обычно, записать все события дня в дневник, и вдруг вспомнила про подлую шутку Горгоны. Сердито выдвинула ящик, схватила оба бумажных квадратика с готическими письменами и поднесла к ним зажженную спичку, чтобы уничтожить следы своей постыдной доверчивости. Прошло не менее минуты, прежде чем Коломбина убедилась. Послание не подвержены огню. Сожгла несколько спичек, опалила подушечки пальцев, а бумага даже не почернела. Трясущимися руками схватила сумочку, чтобы достать портсигар. Нужно было выкурить папиросу, собраться с мыслями. Сумочка выпала из непослушных пальцев, Содержимое рассыпалось по полу, и в глаза Коломбини бросился маленький белый листок, точно такой же, как два предыдущих. Она схватила его и прочла одно единственное слово. Ком, приди. Вот так. И только так. Несколько минут сидела без движения и думала не про того, кто прислал ей вызов, а про японского принца. Спасибо вам, милый Гэнзи! мысленно попрощалась с ним Коломбина. «Вы умны, хороши собой. Вы желали мне добра. Я непременно влюбилась бы в вас. Все шло к тому. Но сыскался кавалер еще более импозантный, чем вы. Все окончательно определилось. Мне пора. И хватит об этом». Оставалось лишь написать в дневнике завершающую главу. Название возникло само собой.